Мария Иванов встаёт рано, в 7:00, иногда в 6:00. Только если накануне поздно вернулись с бала, она проспит до 9:00. Помолившись Богу, она выходит в гостиную и здесь пьёт чай с наперсницей горничной Дуняшкой. Только вот обьёт чай, идут министры с докладами. Главный министр Яков Иванович Розенберг, он давно живёт в доме и вполне свой человек. Яков Иванович докладывает счета, подлежащие оплате. Мария Ивановна недовольна. Расходы огромные, деньги идут как сор, а из деревни не шлют. Хорошо, что есть впереди доход, а то смерть скучна. Деньги есть, а всё без денег сидишь. Обсуждают вины Пензенского приказчика. Уже конец января, а ещё греча не перемолочена, а овёс тоже рожь не продана. Сколько это составит дохода? Ржи две тысячи четвертей — 14 тысяч рублей. Крупы шестьсот 600 четвертей — 6 тысяч. Всего, значит, будет 20 тысяч. Надо будет послать туда Андрея Пономарева, чтобы на месте распорядился. Деньги нужны, и Грише надо послать. Якова Ивановича сменяет главный кучер Астафии. Каждому слову позвольте доложить. Нужно терпение Марии Ивановны, чтобы выслушивать его. Покончив со Стафием, Мария Ивановна идет к ключнице Анисии, пьет у нее кофе, обсуждает с нею дела по кухне и гардеробу и иной раз провозится с нею до обеда, занявшись кройкою на дочерей. Наташа так растолстела, что мочи нет, совсем стала баба, на мамзель не похожа. Все платья брось, нечего надеть, все надо новое шить. А Саша и Катя выросли. Да только и хлопот с детьми. Гриша жил в гостинице, теперь решил взять квартиру. Надо её обставить. Мария Ивановна составляет реестр нужным вещам. Нужны ему диван, шесть кресел, шесть стульев, Стол письменный, крытый кожей, с ящиками, бюро, столик к дивану, комод, гардероб, шкаф. Далее. Суповая чашка 2, соусник 4, блюдо 2 дюжины тарелок, круглый чашка для бульона, поднос, дюжина чашек, дюжина стаканов, дюжина рюмок, два графина, судок 2, солонки, щипцы. А всё это Мария Ванна посылает ему 400 руб. Потом лошади. Он нанимает в Петербурге пару и сани за 300 рублей в месяц. А Мария Ивановна справилась у Миша Галицына, что в Петербурге овёс 12 рублей четверть, сено 1 рубль 25 копеек пуд. По этим ценам содержание лошади должно обходиться только рублей в 40. Значит, ему выгоднее держать четвёрку своих, нежели нанимать пару. А как Мария Ивановна собирается в Ростов на Богомолье, она там и купит ему лошадей. И точно. В Ростове она достала четвёрку казанских гнедых лошадах, хорошеньких, но ещё не ходивших в упряжи. Заплатила 600 рублей. Начинаются хлопоты. Лошадей объезжают, заказывают кучерские кафтаны и хмуты такие, чтобы годились и в карету, и в дрожки. Мария Ивановна пригоняет всё дело так, чтобы лошади были у Гриши на страстной неделе. Пусть на святой щеголяет новым выездом. И вот всё готово. Утром, после докладов, Мария Ивановна садится писать Грише. Она всегда пишет ему в это время. Пишет она, что всё отправилось к нему нынче рано. И как она рада, что он будет теперь слышать Дми. А вса ему надо в месяц на четырёх лошадей, если в 9 мер 6 четвертей, 6 четверяков. А если в 8 7 четвертей, 4 четверка. Пусть велит купить. И пусть сам посмотрит, как всё привезут. Кафтаны сшиты на петербургский маньяр и сукно довольно хорошо. Кучера двои, как женихи приходили оба ко мне. Я им мораль читала. Прикажи Аксашке за мальчишкой смотреть, он такой хорошенький, и чтобы Петрушка его не бил. Петрушка ужасный буян и припрямый болтун.